Глава 5, в которой начинается расследование. Несмотря на пессимизм взрослых членов обоих семейств, заявление в полиции приняли и даже прислали оперативную группу в составе двух человек. К огорчению Саши и Вовы, оба служителя закона явились в штатском. К тому же, по их словам, не подтверждённым звёздочками на погонах, а лишь записями в тёмно-синих книжечках, Оба были всего лишь капитанами, а не генералами или хотя бы подполковниками, которым мальчики могли бы доверить судьбу пропавших. Осмотр начался с квартиры Менделеевых, так как коробками со склянками, имеющими научное значение, числилось пунктом первым в списке похищенного. Один из присланных для расследования сотрудников, нацепив на руки прозрачные перчатки и вооружившись большой лупой, исследовал замки. Числом два, как и на Сашиной входной двери. Пользовались, как это часто бывает, лишь верхним. «Ну что я могу сказать?» — после беглого осмотра начал эксперт. «А вы не торопитесь, тщательно осматривайте», — потребовал юный химик. «Химик». Так вот, спокойно продолжил криминалист. Никаких следов взлома не обнаружено. Отпечатки имеются, но они, скорее всего, принадлежат жильцам квартиры. А вы проверьте, опять встрял Вовка. Обязательно проверим молодой человек и пробьём по базе данных. Вдруг ваш похититель где-нибудь когда-нибудь засветился. Но я бы на это не рассчитывал, учитывая узкоспецифические интересы преступника. «Что значит узкоспецифически?» — не понял изобретатель пропавших эликсиров. «Это значит, молодой человек, что среди множества расследованных краж нам еще ни разу не попадались такие, где речь шла о коробке с бутылочками из-под валерьянки и котах», — серьезно ответил сотрудник полиции, но тут же обнадежил, «хотя злоумышленник мог выполнять чей-то заказ». Обращение молодой человек страшно нравилось Вовке, и юный химик даже поминатно поправлял очки и старательно хмурился для придания своему облику пущей солидности. Кто-то из вас порезался? Вдруг сменил тему эксперт, переместившись из прихожей в коридор. Вовкины родители удивлённо переглянулись, а их сын на всякий случай внимательно посмотрел на свои руки. Пятнышки зелёнки на полу. пояснил криминалист и указал на цепочку из точек, протянувшихся от дальней комнаты к ванной. А, это по внутрю, накрасился и наследил. Растолковал происхождение следов малолетний учёный, и заметив непонимание в глазах служителей закона, добавил: "Мой крысёк, он имидж решил поменять". Вовкина мама прыснула, а сотрудники полиции заинтересовались. Вот как? Да вы проходить, полюбойтесь, какой он стал. Ни у кого таких нет, похвастался юный Менделеев и гостеприимно провёл гостей в детскую, где на широком подоконнике располагались шикарные апартаменты младшего научного сотрудника. Зрелище, открывшееся полицейским, на некоторое время лишило их способности задавать вопросы. Стоя на задних лапках и вцепившись передними в тонкие прутья клетки, На вошедших с любопытством таращился рубиновыми глазками-бусинками зеленовато-голубоватый грызун с ярким изумрудного цвета хвостом. «Да, стильно получилось», — наконец вымолвил следователь капитан Петров, пока его коллега продолжал давиться от смеха. «Мама, можно пафнуть, и таким останется», — попросил Вовка, воспользовавшись моментом. Потом обсудим, ответила мама и указала полицейским на место преступления. Коробка стояла там, под кроватью. Эксперт опять вооружился лупой и наклонился. А пол специально пропылесосили? спросил он, когда снова принял вертикальное положение. Вовкина мама покраснела. Простите, я как-то не подумала, пробормотала она, извиняясь. На самом деле она подумала, Вот только не о возможных отпечатках похитителя, а о том, чтобы посторонние люди не увидели пыль. «Ну-с, теперь рассказывайте, молодой человек, какая связь между вашей коробкой и котами вашего приятеля?» Взялся за дело следователь, отправив эксперта в соседний подъезд, а точнее в Сашину квартиру, где его с нетерпением ждали Мартин и прочие обитатели. Видите ли, смутился юный Менделеев, не зная, как заставить человека, не имеющего никакого отношения к химии, поверить в его сногсшибательные научные изобретения, а главным свойстве которого они с Сашкой договорились полицейским не рассказывать. Выручил папа. Правда, он тоже не стал заострять внимание на перемещательных особенностях жидкости, заключённой в похищенных склянках. Мы пока не уверены. Но нам кажется, что Сашины коты и наш крысюк, попробовав эликсир, приобрели необычные свойства. Они перестали болеть и даже омоладели. Капитан Петров внимательно посмотрел на главу семейства и произнёс, выразительно подчёркивая каждое слово: Вы не уверены? Вам кажется, Thank you.